Часть девятнадцатая «Ну вот, девочки, мы опять вместе», — говорил Николай Иванович, одергивая на животе замшевый френч, взял Екатерину Дмитриевну за подбородок и сочно поцеловал в щеку. — С добрым утром, душенька.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 «Без нас ему теперь не обойтись. А мы сначала за пальчик, потом мы за всю руку схватимся. Я очень оптимистически настроен». Николай Иванович поднялся, взял с камина спички, стоя закурил и бросил догоревшую спичку в кожуру от яйца. «Кровь не будет пролетадаром. даром. Война кончится тем, что у государственного руля вместо царского держиморды встанет наш брат, общественный деятель.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 Бегали газетчики, повсюду взволнованные кучки людей. Во всех глазах страх, смерть и ненависть. Началась война. С этого дня только и слышу — смерть, смерть, смерть. На что же еще надеяться? Помолчав, Даша спросила. — Катюша, что, родненькая, а как ты с Николаем? — Не знаю. Кажется, мы простили друг друга. Смотри, уж вот три дня прошло, он со мной очень нежен. Какие там женские счеты, Дунечка? Страдай, сойди с ума. Кому сейчас это нужно? Так пищишь, как комар, и себя-то едва слышно. Завидую старухам, у них все просто. Скоро смерть, к ней готовься. Даша поворочилась на подлокотнике кресла, вздохнула несколько раз глубоко и сняла руку с Катиных плеч. Екатерина Дмитриевна сказала нежно,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 Николай Иванович чертыхнулся еще раз и велел шоферу поворачивать домой. На третий день праздников Екатерина Дмитриевна почувствовала себя плохо, не пошла на дежурство и слегла. У нее оказалось воспаление легких. Должно быть, простудилась на сквозняках.